Третье апреля. День пятьдесят восьмой. К утру, описав в океане петлю, мы снова ложимся на курс. Сикстант показывает, что мы находимся на 17 градусе северной широты, и это меня очень радует. Однако я мог ошибиться на один градус и даже больше, а отклонение на один градус означает, что моя Одиссея затянется еще на месяц. Грань, отделяющая меня от этой перспективы, слишком тонка, чтобы чувствовать себя здесь уютно. А тут еще впустую потерян целый день. Но нельзя же, в самом деле, рассчитывать на неуклонное продвижение вперед. 58 дней, но именно сейчас мне требуется еще большее терпение и, пожалуй, еще большая настойчивость. Из-под заплаты в уточки на боку с бульканем прорываются пузыри. Чтобы поддерживать нужное давление в камере, мне приходится браться за помпу каждые полтора часа. Затягиваю поплотнее жгут вокруг шейки заплаты. Вскоре после этого лень лопается, но заплата худо-бедно держится. Накидываю на нее затяжной узел из более прочного шнура и туго его стягиваю. Каким-то чудом нижняя камера теперь держит воздух даже лучше, чем верхняя. Вот уже целая сфора Дорат пинает меня в задницу. Теперь они не скоро отстанут. Самое время попытать охотничьего счастья. Прицеливаю Секолю. Промах. Еще раз. Попал. Чудесная самочка. Извлеченная из воды, она поблескивает под солнцем. Все ее тело пульсирует. Она изгибается, точно стараясь достать свой хвост. Влево-вправо, влево-вправо, и все быстрее и быстрее. От этих движений ритмично изгибается моя пика. Какое великолепное животное. Одним уверенным отработанным до автоматизма движением сбрасываю ее на плот и приканчиваю. Вот и опять я оградил себя от голодной смерти. Опять мною овладевает скорбь по утраченному спутнику. Все острее я ощущаю, насколько дух этих созданий сильнее моего. Я не нахожу этому разумного объяснения, и может быть в этом-то и дело. Не думаю, что рыбы мыслит отвлеченно, как мы. Это совсем другой интеллект. Я все осмысливаю и доискиваюсь истинным путем рассуждений. Они же находят ее непосредственно благодаря насыщенной жизни, когда кувыркаются в огромных волнах, преследуют летучих рыб, когда борются за жизнь, попав на острие мои остроги. Часто мне казалось, что орудием выживания являются для меня инстинкты, которые предназначены для того, чтобы поддерживать заключенное во мне высшее начало. Сейчас я все больше убеждаюсь, что дело обстоит скорее всего как раз наоборот. Разум главенствует над инстинктами. И выжить я хочу ради самого простого, к чему стремлюсь инстинктивно. Ради жизни. Да рада мне без того это дано. Ради игры и удовольствий. Как бы я хотел стать таким же, как те, что служат мне пищей. Когда мой взгляд падает на копье, у меня появляется дополнительная причина желать превращения в рыбу. Не нуждающуюся ни в каких инструментах. Оно опять сломано. Меня всегда смущал хлипкий столовый нож, но обломилась, причем подчистую, прочное стальное лезвие. Возможно, передо мной лежит сейчас мой последний ужин. Не устраивай мелодрамы, тебе не впервые чинить свое оружие. Что же использовать на этот раз? белка уже пущена в дело, охотничья финка слишком толста, чтобы проткнуть ее раду Другого материала для наконечника нет. Ладно, буду продолжать охоту с одним только столовым ножом. А когда он сломается, попробую пришнуровать ко финку и займусь спинорогами. Еще успею об этом подумать. Сбегающая по навесу порченная вода, смешиваясь с чистой водой, которая собирается на космическом одеяле, потоком льется во время дождя через смотровое окно. Проталкиваю в образованный свернутыми краями одеяла водосток кусок пластиковой трубки и укрепляю его там парусной нитью. Ночью наползают дождевые тучи, и сквозь отверстие в крышах лещет мощная струя. Большую часть порченной воды я сливаю за борт с помощью воздушного змея, а отводимую по трубке чистую воду собираю в ящик. Успех превосходит все ожидания. У меня собираются две с половиной пинты воды, еще немного загрязненной, но все же ее можно пить. Пусть теперь выходит из строя последний солнечный опреснитель. Для меня это еще не конец. Воображаю себе бьющуюся наконечники копья Дораду, извивающуюся так и этак... Так и этак. Эта картина вызывает из памяти детскую историю о маленьком паровозике, который усердно пыхтя, старается въехать на большую гору. Думаю, смогу. Думаю, смогу. Думаю, смогу. Знаю, что смогу. Знаю, что смогу. Знаю, что смогу. Знаю, что смогу. В полдень замечаю судно, направляющееся к северу. Однако проходит оно слишком далеко, чтобы увидеть мою ракету. Впрочем, ракетница совсем проржавела и стала бесполезной вещью. Из нее уже не выстрелить ракетой. Гораздо больше проку сейчас было бы от ручной УКВ рации. Много раз мне случалось разговаривать в море с радиооператорами теплоходов, тогда как никто из команды не мог разглядеть в волнах моя суденушка. Но рации нет, и тут ничего не поделаешь. Впрочем, и само по себе это судно может быть добрый знак. Судя по направлению его движения, оно идет из Бразилии в Соединенные Штаты. Наверное, нарисованная мною на карте трасса действительно существует. А дальше к западу от этого морского пути, соединяющего Бразилию и Флориду, по которому должно курсировать множество судов, движение станет еще интенсивнее. Скоро, скоро я достигну континентального шельфа. Скоро все это закончится. Но пока вокруг простирается все тот же бесконечный океан, отливающий голубизной плавательного бассейна. Глубина его по-прежнему 3 мили, а от края до края – тысячи миль пути. Это самое пустынное место на нашей планете. Рыбы однообразно повторяют все свои действия. Высоко над головой реют несколько фрегатов, будь-то подвешенные на ниточках фигуры абстрактной композиции современного скульптора. Я чувствую себя актером в старом голливудском фильме, где на заднем плане медленно проплывают декорации, создающие иллюзию движения. Мне снится, что я у себя дома. Вокруг все спокойно и пахнет весной. Между распускающимися листьями просачивается солнечный цвет. Мы с Фришей, бывшей моей женой, сидим на каменной ограде и машем соседям. Я рассказываю им о том, как я здесь умираю. Надо, мол, отрядить за мной поисковую партию. Мой отец и братэт выжили из береговой охраны максимум полезных сведений. Они изучили горы метеорологической информации, добытой в метеослужбе Норфолка. Они неустанно рассылают письма конгрессменам и вообще всем, кто по их предположениям мог бы чем-то помочь. У этого уже болят пальцы от накручивания телефонного диска. Окурки выкуренных им сигарет громоздятся в пепельнице все выше и выше и пересыпаются через край. Моя семья корпит над картами и метеосводками, стараясь вычислить наиболее вероятное место, где я мог потерпеть бедствие. Взяв за исходную его причину шторм, разразившийся 3 февраля, они вычертили две возможные схемы моего дрейфа, в зависимости от того, каким маршрутом я направился от Канар через океан. Мой брат, коммерческий водолосый моряк, доподлинно знает море. Мой отец во время войны участвовал в воздушных поисково-спасательных операциях. К решению этого уравнения прикладывают свои знания и опыт все мои друзья. Профессиональные моряки, парусные мастера, судостроители и морские журналисты, многие из которых сами пережили крушение на море. Мать с Бобом поддерживают огонь в топке поисковой машины, готовят пищу, шлют письма, бегают по всем делам и поручениям. Результаты их расчетов оказываются на удивление точными. Одна из двух определенных ими-точек всего на 100 миль отстоит от моего нынешнего местоположения. Но береговая охрана и слышать ни о чем не хочет. Их Яхтсмен, о котором в течение такого огромного срока нет никаких вестей, наверняка погиб. И даже будь в его поисках хоть какой-то смысл, то информация, собранная кучкой встревоженных любителей, не может идти ни в какое сравнение с данными профессионалов береговой охраны. Из дома моих родителей продолжает извергаться почтовая лава. Журналисты, Представители изданий для эхцменов дежурят у телефонных аппаратов. Мои приятели с Бермудских островов регулярно обращаются к капитанам всех идущих через Атлантику судов с просьбой усилить наблюдение, чего, кстати, так и не сделала береговая охрана. Радиолюбители оповещают все суда в субтропической зоне Северной Атлантики об исчезновении яхты Наполеон Соло. Но с каждым уходящим днём люди, знающие море не понаслышке, все яснее сознают мизерность моих шансов на выживание. За всю историю судоходства лишь один человек продержался так долго в море в одиночестве. Фриша отгородилась от страхов своей ботаникой. Мои родные еще не понимают, что они только понапрасну тратят энергию, так как никто не собирается начинать поиски. И в лучшем случае эти хлопоты отвлекают их от мрачных мыслей и поддерживают готовую улетучиться надежду. В большинстве случаев люди с сожалением смотрят на тех, кто еще верит в то, что я жив».